Глава шестая Пустые комнаты, Зарешоченные окна, великая и бесконечная покрывало ночи, раскинутое над зубчатыми стенами. Вот все, что удалось мне обнаружить наверху. Но на нижнем этаже башни, как раз возле двери на лестницу, ведущую в подземную темницу, я увидел приготовленный просмоленный факел и в нише рядом с ним трутницу. На пыльном полу я заметил следы. Когда я, наконец, подобрал нужный ключ, прекрасно смазанный замок легко открылся. Я зажег факел и по узким выщербленным ступеням стал спускаться. Доносящийся откуда-то снизу запах заставлял меня морщиться от отвращения. Мне был хорошо знаком этот запах. Его можно было почувствовать на любом парижском кладбище. У невинных мучеников он был особенно густым и едким, но приходилось дышать этим нездоровым воздухом всякий раз, когда необходимо было сделать покупки в тамошних ловчонках или обращаться к услугам песцов. Это был запах разлагающихся тел. Поначалу мне едва не стало дурно, и я даже поднялся на несколько ступенек обратно, но все же запах показался мне не слишком сильным, к тому же аромат горящей смолы помогал перебороть отвращение. Я стал спускаться дальше. Что ж, если там, внизу, лежат мертвецы, я не должен убегать от них. Однако на первом подземном уровне я не обнаружил никаких трупов. Здесь был только просторный холодный склеп, ржавые железные двери которого стояли распахнутыми настежь. Внутри я увидел три огромных каменных саркофага. Все здесь очень напоминало расположенную выше комнату Магнуса, только эта комнатка была значительно меньше. Такой же низкий сводчатый потолок, такой же грубо сложенный камин, зияющий в стене, А все это могло означать лишь одно. Когда-то здесь тоже спали вампиры. Кто станет устраивать камин в подземном склепе? Мне, во всяком случае, такие чудаки неизвестны. А здесь имелись даже каменные скамьи. Саркофаги, все как один, были почти точными копиями того, который я уже видел, и на всех были высечены огромные фигуры. Все вокруг, однако, покрывал толстый слой вековой пыли. Отовсюду свисала паутина. Никаких сомнений в том, что здесь давно уже не обитают вампиры. И все-таки мне это казалось странным. Куда же делись те, кто спал в этих гробах? Сожгли они себя так же, как сжег себя Магнус? Или продолжают существовать каких-либо иных местах, один за другим я открыл саркофаги, но не увидел внутри ничего, кроме пыли, никаких признаков присутствия вампиров, никаких свидетельств их существования. Не обращая внимания на все усиливающийся запах разложения и тлена, я продолжал спускаться по лестнице. Вскоре запах стал просто невыносимым. он, Я вношел из-под двери, которую я теперь отчетливо видел внизу. Мне было трудно заставить себя идти вперед. Конечно, будь я смертным, этот запах был бы мне крайне неприятен, но то отвращение, которое я чувствовал сейчас, было во много раз сильнее. Я испытывал непреодолимое желание бежать, куда глаза глядят. Я остановился, чтобы перевести дыхание, а затем заставил себя двинуться дальше. Мне очень хотелось узнать, что же делал там старый демон. То, что я увидел, превзошло самое худшее мои опасения. В расположенной глубоко под землей камере лежала гора трупов в самых разных стадиях разложения. Голые кости и гниющая плоть, кишащая червями и насекомыми, Испуганные светом факела крысы бросились на наутек в сторону лестницы, я чувствовал, как их тела и лапы скользили по моим ногам. Отвратительный запах вызывал у меня тошноту, в горле стоял ком. И в то же время я не в силах был отвести взгляд от этой горы мертвых тел. Я чувствовал, что должен увидеть и понять нечто очень важное. Я заметил, что все они были когда-то мужчинами. Об этом свидетельствовали остатки их обуви и одежды, и у всех были точно такие же, как и у меня, светлые волосы. Те, чьи черты лица еще можно было разглядеть, оказались молодыми людьми, высокими и стройными, а тот, который, судя по всему, появился здесь последним, И чё разлагающееся, растекающееся тело с протянутыми сквозь решетку руками лежало теперь на полу, был поразительно похож на меня, и нас можно было бы принять за братьев. Я словно в тумане шел вперед, пока наконец не коснулся носком башмака и его головы. Опустив пониже факел, чтобы лучше рассмотреть лицо, я едва не вскрикнул. Несмотря на облепивших мертвеца насекомых, я сумел увидеть, что глаза его были голубыми. Я зашатался и в ужасе попятился. Мне вдруг показалось, что он сейчас вскочит и схватит меня за ноги. Наверное, это было вызвано тем, что я споткнулся о тарелку с остатками испорченной пищи и о кувшин, который опрокинулся и разбился, от чего по полу растеклась отвратительная лужа свернувшегося и вонючего молока. Я вдруг почувствовал сильную боль в груди, и изо рта у меня хлынула струя крови. Чтобы хоть немного прийти в себя, я вынужден был выскочить за дверь. Несмотря на головокружение и тошноту, я не мог отвести глаз от крови, волшебным алым цветом светившаяся в отблесках факела, постепенно темневшей и уходящей в щели между плитами пола. Кровь была живой, и ее сладкий запах, словно свежая струя, ворвался в отвратительную вонь разлагающихся тел. Сильнейшая жажда заставила меня забыть о тошноте. Спина моя согнулась, и с удивительной для меня самого гибкостью я стал наклоняться все ниже и ниже. Все это время я не переставал думать о неизвестном мне молодом человеке. Его притащили сюда еще живым. И пища, испорченные остатки которой я видел, служила либо для поддержания его сил, либо для того, чтобы пытать его голодом. Он умер, запертый в подземелье, вместе с гниющими трупами, Сознавая, что обречен вскоре стать одним из них? Господи! Как можно вынести подобные муки? Ужасное мучение! Скольким еще юношам с такими же светлыми волосами и голубыми глазами пришлось испытать то же самое? Я уже стоял на коленях, все ниже и ниже наклоняя голову. В левой руке я продолжал сжимать факел, а мой язык непроизвольно высунулся изо рта и стал походить на шевелящегося слизняка. Вот он уже коснулся пола, лизнул лужицу крови. Непередаваемое, восхитительное ощущение. Удовольствие, переходящее едва ли не в экстаз. Неужели я... Это делаю. Неужели это я слизываю с пола кровь в какой-нибудь паре дюймов от горы трупов? Неужели это мое сердце замирает от восторга рядом с мертвым телом мальчика, которого Магнус притащил сюда точно так же, как притащил меня, рядом с мальчиком, обреченным на смерть, вместо вечного бессмертия? Я все лизал и лизал. В колеблющемся свете факела комната то освещалась, то вновь погружалась в темноту. Волосы покойника касались моего лица, а похожий на осколок хрусталя глаз неотрывно смотрел на меня. «Почему же я?» — избежал участи быть заключенным в это подземелье, Какое испытание удалось мне выдержать, чтобы не трясти сейчас эти толстые решетки и не кричать от ужаса, чтобы не испытывать того кошмара, который охватывал меня в комнатке деревенского кабачка, словно провидение подавало мне тревожный сигнал? Меня колотило. Руки и ноги дрожали. И тут я услышал какой-то ужасный звук, но не сразу понял, что звук этот... Мой собственный душераздирающий крик, вырвавшийся из самых глубин моего существа, такой же завораживающий, как и вид алой крови, голубых глаз юноши, как поблескивание в свете факела шевелящихся червей и крыльев насекомых. Отбросив в сторону факел, я пятился на четвереньках, пока вновь не наткнулся на оловянную тарелку, и разбитый кувшин. Вскочив наконец на ноги, я бросился по лестнице наверх, с грохотом захлопнув дверь темницы. Мой отчаянный дикий крик уносился к самой верхушке башни и, казалось, достигал неба. Эхо его отдавалось от каменных стен, еще больше усиливаясь и буквально оглушая меня. Но я не в силах был замолчать. В конце концов я заметил, что сквозь узкие бойницы и зарешоченные окна в башню проникает бледный свет холодного утра. Крик сам собою затих. Я увидел, как засветились камни стен и все окружающие меня предметы, и почувствовал, что струящийся потоком свет обжигает мне веки. Времени на размышления не оставалось, и я помчался во внутренние покои. Когда я, наконец, выбрался из узкого прохода, комната была освещена тусклыми пурпурными лучами утра. Казалось, что заполняющие сундук драгоценности пришли в движение, и их сияние буквально ослепило меня. Я торопливо поднял крышку саркофага. Быстро скользнув внутрь, я поставил крышку на место. Болезненные ощущения на коже лица и рук исчезли. Теперь я был в безопасности. Я лежал совершенно неподвижно и, постепенно забывая о своих бедах и горестях, погружался в бездонную пропасть бесконечной тьмы.